которыми чреваты наши гостинные с окнами на юг и стеклянные двери, увитые шток розами. А теперь нам приходилось переезжать, потому что лёгкие Неда отказывались сотрудничать с влажным агайским воздухом. Сама процедура оказалась на удивление несложной. Вместе с нарумянинной женщиной в туреодорских штанах мы составили описание нашего жилища, и уже через месяц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 что у пустыни есть своё особое очарование. Странное сочетание пустоты и величия, раскалённое бездонное небо над головой. За время, прошедшее между тем моментом, когда мы подписали контракт, и тем днём, когда мы со своими пожитками приехали в Аризону, у кактуса перед нашим домом вырос один единственный грязновато-белый цветок, сидевший на нём как...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 Простиралась фантастическая безлюдная земля, где незащищённый путник не протянул бы и суток.